Ментальная модель номер четыре. Искать Satisfiction. Используйте, чтобы реализовать приоритетные задачи и игнорировать малозначимые. Satisfiction — это выдуманное слово, не имеющее точного значения, но не для меня. На мой взгляд, его следует ввести в языковой оборот и обозначить им вполне реальное понятие. Следующая ментальная модель, используемая в процессе принятия решений, позволяет еще больше ускорить этот процесс и сфокусировать внимание на том, что нам действительно необходимо. Применение этой модели помогает осознать, что на самом деле у нас намного меньше потребностей, чем мы привыкли думать, и что во многих случаях под них маскируются наши желания. Английский глагол satisfy, который можно перевести как «довольствоваться минимумом», является производным от двух других глаголов английского языка satisfy — «удовлетворять» и suffice — «быть достаточным». Этот термин ввел Герберт Саймон в 1950-х годах и концептуально он представляет собой полезную альтернативу для тех из нас, кто в каждом своем решении ищет максимальную выгоду. Оказывается, большинство из нас можно отнести к двум категориям. Тем, кто готов довольствоваться минимумом – satisfiers, И тем, кто стремится максимизировать свою выгоду – (maximizers). Вы наверняка знакомы с людьми, которых можно отнести к категории maximizers. Они хотят получить максимум того, что возможно, и будут добиваться своего, пока не получат. Они нередко подвержены резкой перемене настроения и тратят на принятие решений все отпущенное на это время. Все, какое только возможно. И даже после того, как решение принято, они тут же начинают сомневаться в его правильности и сожалеть о допущенной ошибке. С другой стороны, те, кого можно отнести к категории «satisfiers», могут более адекватно определить действительно важные и значимые факторы и именно на них сфокусировать свое внимание. Они спокойно переходят от одного вопроса к другому и гармонично проживают свой день. Предположим, вы пришли купить новый велосипед. Если вы принадлежите к максимайзерс, то потратите много часов на рассмотрение максимально возможного количества самых разных факторов и их комбинаций. Вам требуется идеальное решение, и поэтому вы не должны ничего упустить. Вам необходимо получить стопроцентное удовлетворение от качества своего решения. Хотя закон убывающей доходности говорит, что чем больше времени и других ресурсов вы тратите на изучение проекта, тем меньшую доходность вы получите. Колеса должны быть определенного бренда, рама должна иметь определенное соотношение металла и пластика, а тормоза должны быть строго определенного цвета. Кроме того, товар с этими характеристиками вы хотите приобрести значительно ниже рыночной цены. Такой подход нужно было бы понять, если бы вы являлись профессиональным велогонщиком и постоянно участвовали в международных соревнованиях но вы всего лишь планировали иногда покататься на велосипеде в выходные дни. Максимайзерс хотят всегда принимать идеальные решения. Очевидно, что это невозможно. Даже тогда, когда максимайзерс чувствуют, что после долгих часов напряженных размышлений и анализа им удалось достичь этой неуловимой цели, через некоторое время их вновь начнут одолевать сомнения, Вслед за ними придет разочарование сделанным выбором, а воображение станет безжалостно демонстрировать упущенные выгоды. Зато сатисфайсерс действуют по необходимости и делают выбор, достаточный для получения желаемого. Они выбирают то, что удовлетворяет их потребности и не нуждаются в идеальных результатах и экстатических эмоциях. Все, что помогает двигаться к цели и удовлетворяет реальные потребности, является вполне приемлемым для них. Проще говоря, они ищут достаточно хорошее решение и останавливаются на нем сразу же, как только находят. Что такое велосипед на самом деле? Два колеса, достаточно прочная рама, удобное сиденье и работающие тормоза. Все остальные параметры могут варьироваться и ранжироваться в зависимости от желания покупателя. Но для Satisficers они не представляют большого интереса. Может показаться, что я чрезмерно упрощаю потребительские свойства велосипеда и факторы выбора, но уверяю вас, что это абсолютно не так. Этим примером я хочу подчеркнуть, что данная ментальная модель помогает опознавать и отбрасывать большое количество малозначимых факторов, которые не имеют существенного значения и, соответственно, не могут служить целям простого удовлетворения потребностей. Эти факторы выходят далеко за рамки достаточного. В наши дни желание постоянно максимизировать выгоду приводит к довольно сложным ситуациям. С одной стороны, Получить желаемое сейчас значительно проще, чем в любой иной исторический период. А с другой стороны, объективно существует парадокс выбора, суть которого в том, что чем больше у нас вариантов, тем меньше мы довольны принятым решением. В практическом плане действительно существуют ситуации, когда решение должно нести максимальную выгоду. Но реально они встречаются очень и очень редко. Зачастую основной мотивацией наших решений являются такие посылы, как «на всякий случай», «было бы здорово» или «чтобы другие увидели». Мы регулярно тратим время на то, что малозначимо сейчас и никогда не станет что-то значить в будущем. Большинство наших решений базируются на выборе надежного и проверенного варианта. Предположим, вы зашли в продуктовый магазин, купить ореховую пасту. На что вы нацелены? В достаточной мере удовлетворить свою потребность или максимизировать выгоду от покупки данного продукта. Очевидно, что нам надо попросту выбрать ту пасту, которая соответствует двум или трем установленным вами на этот случай параметрам и получить удовольствие от продукта. Выгода от лучшей во всех отношениях ореховой пасты, скорее всего, не оправдывает затрат времени и усиленный ее поиск. Ваши усилия максимизировать выгоду при покупке ореховой пасты не окупят себя. И точно так же обстоит дело с 99% ваших ежедневных решений. То есть мы перегружаем себя и напрасно расходуем свои ментальные ресурсы на то, чтобы получить максимальную выгоду там, где этого объективно не требуется, и там, где дополнительные затраты уменьшают дополнительную выгоду. Концепцию, получившую название satisfaction, можно описать так называемым правилом 37% при отборе на должность секретаря. Давайте гипотетически представим, что в некоем офисе проводятся собеседования с кандидатами на должность секретаря и на собеседовании явились 100 человек. Согласно этому правилу, после собеседования с первыми 37 претендентами уже можно понять спектр возможностей всех кандидатов. То есть каждый последующий кандидат уже не будет отличаться от кого-то из первых 37. Более выгодный для офиса кандидат либо не появится, либо его вообще не существует. После собеседований с 37% кандидатов работодателю следует на этом остановиться и сделать выбор, так как у него уже есть необходимая информация для принятия объективного решения. Такой подход к процессу принятия решений называют satisfaction. И вы можете использовать данную ментальную модель для того, чтобы сэкономить свое время и вычленить то, что вам нужно. Использовать ментальную модель под названием satisfaction и избегать ловушек желания максимизировать выгоду, то есть не терять кучу времени на малозначимые вещи, задача несложная. Вам лишь необходимо устанавливать для себя определенные ограничения. При этом ограничения касаются не инструментов сбора и анализа информации, а ожидаемых вами результатов. Например, если вы отправились купить себе пиджак, Полезно было бы ограничить параметры, скажем, такими. Хлопковый, темно-синего цвета, в конкретном ценовом диапазоне. Это помогает удерживать внимание в заранее определенных границах. Кроме того, такой подход позволяет сразу отбросить массу дополнительных параметров и быть уверенным в том, что в итоге вы будете удовлетворены. Важным дополнением к ограничению числа параметров – будет образ так называемого выбора по умолчанию или базового выбора, которым вы сможете воспользоваться, если в отведенное время не смогли остановиться ни на одном из вариантов. Очень важно иметь образ желаемого выбора, который учитывает ваши требования и пожелания, поскольку тогда решение зачастую принимается автоматически. Другими словами, это позволит вам всегда быть довольным своим выбором. Во многих случаях образ базового выбора уже присутствует у вас в голове, и нет необходимости тратить время и силы на рассмотрение множества малозначимых факторов и параметров. Просто напоминайте себе периодически, что выбор по умолчанию уже установлен в вашем сознании, и он имеет все реально необходимые и достаточные для вас параметры ожидаемого результата.